Глава 10 Кулинарная школа. Пусть пища будет вашим лекарством. А ваше лекарство — пищей. Гиппократ. Макдоналдс. Главная улица Сауд-Гемптона. Субботний день, июнь 1988 года. Восемь котлет мгновенно зашипели, когда я осторожно положил их на раскалённый гриль и нажал на кнопку таймера, установленного на 30 секунд. «Сыр на пять!» — прокричал мой начальник, чей голос становился выше по мере того, как ресторан наполнялся людьми и очередь становилась длиннее. Я приготовил 5 квадратов плавленного сыра. Когда сработал таймер, я перевернул котлеты, положил сыр на пять из них и снова нажал на таймер. Моя помощница подготовила поджаренные булочки с высоким содержанием сахара. Бип-бип-бип. Я быстро переложил румяные ароматные котлеты на булочки, а она осторожно добавила тонкий слой кетчупа, корнишоны и булочку с кунжутом сверху, после чего мы поместили гамбургер в яркую картонную коробку. После ещё 20 минут переворачивания котлет я ушёл на единственный перерыв за 10-часовую смену. Во время обеденного перерыва сотрудникам разрешалось есть сколько угодно еды, которая пролежала дольше строгих сроков реализации, от которой в любом случае избавились бы. Я взял два гамбургера, порцию картофеля фри, три яблочных пирога и большой шоколадный коктейль. Мы с коллегами сидели в маленьком тёмном подвале, поглощая подносы с фастфудом, словно молчаливая стая диких животных, пытающихся съесть как можно больше за максимально короткое время. Однако к десятому дню на работе у меня появлялась тошнота при мысли об очередном бургере. Моё тело стало ослабленным и раздутым, а лицо покрылось акне. Неудивительно, что я недолго продержался на своей первой позиции повара. Я впервые серьёзно заинтересовался кулинарией на третьем курсе медицинской школы. Мне повезло снимать просторный дом с большой компанией друзей из Индии. Если меня никогда не учили готовить, то мои друзья с большим удовольствием регулярно готовили фантастически вкусную свежую индийскую еду. Если я знал только карри, приготовленный из порошком карри, то они использовали свежие специи добавляли мелко нарезанный чеснок, имбирь и лук, обжаренные на сковороде, гарам-массалу и порошок куркумы. За ними следовали тмин, кардамон, мускатный орех, бадьян и листья карри, которые испускали в вихрь чудесных ароматов. Курица или ягненок подавались с овощными блюдами из разноцветных сладких перцев, спелых томатов, картофеля и великолепного обельмоша. Идеально приготовленный рис. Райта из йогурта и огурца, горшочек, дала и простой луковый салат стояли на нашем столе, пока мы наслаждались вкусной едой, шутили и делились историями прошедшего дня. С тех пор, как я научился готовить у своих индийских друзей, я продолжал, когда это было возможно, узнавать новые блюда и пробовать кухни мира, включая карибскую, бразильскую, кустариканскую, индийскую, тайскую, а также многих африканских стран и арабского мира. За последние годы я почерпнул новые идеи и техники приготовления благодаря наборам свежих продуктов для готовки, и мы с дочерями теперь умеем готовить многие фантастические блюда кухонь мира. Цель этой аудиокниги частично состоит в том, чтобы побудить людей отдавать предпочтение натуральной пище и пробовать блюда разнообразных кухонь мира. Поэтому в следующих главах рассказывается о кулинарных техниках, ингредиентах и секретах для тех, кто никогда раньше не готовил или хочет увеличить количество натуральных продуктов, которые они регулярно едят и готовят. Сегодня нам повезло иметь доступ ко множеству разных ингредиентов. Какую бы кухню вы не предпочитали, южноазиатскую, ближневосточную, бразильскую или японскую, вы можете готовить любимые блюда, появившиеся в любой точке мира. Приготовление блюд и свежих ингредиентов выигрывает в плане не только вкуса, но и пользы для здоровья. Рецепты со всего мира и рекомендации по приготовлению из главы 12 кухни народов мира были специально подобраны, чтобы помочь вам похудеть. Содержащиеся в них питательные вещества оказывают мощное оздоравливающее воздействие на организм и ведут к эффективным инсулиновым сигналам, уменьшению воспаления, беспрепятственному избавлению от лишнего жира. Когда приготовление таких блюд войдет у вас в привычку, у вас возникнет ощущение нового высокоэффективного тела. Прежде чем мы переместимся на кухню, я должен вас предупредить, я не повар, и у меня нет официального кулинарного образования. Приведенные здесь советы исходят от энтузиаста-любителя. Вы можете пропускать разделы, если вы уверены в своих знаниях, хотя я надеюсь, что даже опытные повара почерпнут для себя что-то полезное. Каких продуктов следует избегать? Важно держать в голове рекомендации о том, какие продукты следует есть, а каких лучше избегать. Мы уже знаем, что сахар и рафинированные углеводы стимулируют набор веса путем блокировки лептинового сигнала, на который полагается мозг для определения количества жира в организме. Кроме того, фруктоза или фруктовый сахар, потребленный в больших количествах, может активизировать отдельный триггер набора веса, аналогичный тому, что срабатывает у животных в состоянии спячки. Свежие фрукты хороши в умеренных количествах, но фруктовые соки могут стимулировать этот триггер набора веса, И мы знаем, что в ультраобработанных продуктах эта аддиктивная, ультрасладкая добавка содержится в больших количествах. Наконец, любые растительные масла не являются естественной пищей для человека. Они нарушают наш внутренний метаболический баланс, и именно поэтому я так плохо себя чувствовал, когда 10 дней подряд ел пищу из Макдональдс с большим содержанием растительных масел. Омега-6 жирные кислоты, содержащиеся в этих маслах, покрывают все клетки нашего тела, разбавляя полезные омега-3 жирные кислоты из свежих продуктов, а также вызывая воспаление и увеличивая потребность в выработке инсулина. Для нашего тела это то же самое, что получить огромный сахарный воспалительный удар, но без сахара или клеточных повреждений. Небольшое предостережение о продуктах с высоким содержанием омега-6, которых следует избегать. К сожалению, избыточное количество этих жирных кислот содержится не только в жареном фастфуде и ультраобработанных продуктах. В организме любого животного, потреблявшего неестественно большое количество омега-6, будет высокое содержание этих жирных кислот. Как и люди, животные, которых на ферме кормили зерном и семенами, растут быстрее и становятся толще, чем если бы им давали натуральную пищу. Практически все куры, даже если им позволяли жить на поле, Росли на зернах и содержат неестественно большое количество омега-6. Настоящая дикая курица будет бродить вокруг, поедая червей и насекомых. Но такие куры худые и жилистые, поэтому они не представляют интереса для супермаркетов. То же самое можно сказать и о куриных яйцах. Яичный желток содержит большое количество омега-6, следовательно, если вы хотите нормализовать уровень жирных кислот в организме, потребляйте яичный белок который является прекрасным источником белка. Многие люди обеспокоены высоким содержанием холестерина в яичных желтках. Сегодня известно, что не холестерин вызывает воспаление, повышает риск заболеваний сердца и приводит к полноте, а омега-6, содержащиеся в желтках. Мясо свиней и коров, питавшихся зерном, это другие виды мяса, которых следует избегать. Хорошая новость в том, что дикая рыба, мясо коров, находившихся на свободном выпасе, и баранина, имеют здоровый профиль жирных кислот, и их можно с удовольствием употреблять в пищу. Короче говоря, избегайте всех ультраобработанных продуктов, основными ингредиентами которых является ядовитая троица из сахара, вызывающих зависимость искусственных фруктозных подсластителей и растительных масел. Продуктов, главным ингредиентом которых является сахар, Хотя время от времени вы можете добавить чайную ложку сахара в готовящееся блюдо. Рафинированных углеводов, например, пшеничную муку. Опять же, ее можно использовать в готовке в качестве добавки к соусам и для хрустящей корочки. Растительных масел, включая подсолнечное, рапсовое, кукурузное, хлопковое, софлоровое, растительное, каноловое. Игнорируйте заявление о высоком содержании омега-3 жирных кислот. Они исчезают в течение 30 секунд нагревания. Маргарин, спреды и кондитерский жир. Этих продуктов не должно быть на вашей кухне. Они содержатся в большом количестве в любом фастфуде, потому что их можно нагревать. В ультраобработанных продуктах они долго не окисляются и долго хранятся. И в фермерском мясе, включая курицу, свинину и мясо коров, питавшихся зерном. Вашему организму потребуется как минимум полгода, чтобы очиститься от омега-6, которые уже прилипли к вашим клеткам. Когда это произойдет, вы почувствуете себя гораздо лучше. Разные люди стремятся к разным результатам для своего здоровья, и вам потребуется адаптировать свою диету к своим потребностям. Если вы хотите похудеть, а также облегчить сахарный диабет второго типа, гипертонию, высокий уровень холестерина и заболевания сердца, то вам нужно не только избегать ультраобработанных продуктов, сахара и растительных масел, но и следить за тем, чтобы вы не потребляли слишком много углеводов в форме белого риса, картофеля и домашнего хлеба. В моей первой книге «Почему мы едим слишком много» есть информация о содержании углеводов в большинстве популярных продуктов. Но если вы следите за размером порции, маленькие тарелки и уровнем голода, не переедайте, то вам будет легко ограничить потребление углеводов. Помните, что если у вас высокий уровень физической активности, то вам требуется больше пищи, и это нормально, если она приготовлена из свежих ингредиентов. Если ваша основная цель – это улучшить здоровье в долгосрочной перспективе, либо избежать современных воспалительных заболеваний, таких как астма, экзема, псориаз, воспалительные заболевания кишечника, ревматоидные артриты и фибромиалгия, либо избавиться от них, вам не нужно пристально следить за потреблением натуральных углеводов сокращение потребления сахара и отказа от ультраобработанных продуктов и растительных масел будет достаточно. Что можно есть? По сути, вы можете питаться любыми продуктами, которые не входят в ранее перечисленные категории. Не забывайте, что свежие овощи, особенно листовые и имеющие яркий цвет, наполняют ваш организм фитохимическими веществами противовоспалительными и продляющими жизнь антиоксидантами из наших друзей растений. Овощи позволяют вам получать углеводы в естественном для организма количестве. Специалисты настоятельно рекомендуют потреблять большую часть углеводов из этих типов овощей. В таком случае организм реактивирует нормальные механизмы контроля над весом, распознает излишки жира и избавится от них. Рыба, выращенная не на ферме, содержит большое количество омега-3. Ее потребление уменьшает воспаление и способствует нормализации веса путем сокращения потребностей в инсулине. Красное мясо не вредит здоровью и содержит много полезных насыщенных жиров. Эти жиры не повышают уровень инсулина и не приводят к ожирению. Лучше отдавать предпочтение говядине и телятине, поскольку они содержат много омега-3. Хотя многие диетологи говорят, что курица и свинина полезны из-за ошибочного убеждения, что низкое содержание насыщенных жиров — это хорошо, эти животные обычно выращиваются на фермах и питаются зерном, содержащим большое количество провоспалительных омега-6 жирных кислот. Как следствие, их мясо тоже содержит большое количество этого токсичного жира. Бобовые — это замечательный источник полезного белка, и они могут заменять привычные нам углеводы, рис, макароны, картофель. другой недооцененной альтернативой традиционным углеводам являются крупы, например греча и киноа. Они просты в приготовлении и вкусны. Кроме того, они меньше влияют на уровень инсулина и содержат больше белка и питательных веществ, чем традиционные крупы. Если вы замените рис ими ваше тело отреагирует положительно. Баклажаныпростсты в приготовлении тоже могут заменить традиционные углеводы в приеме пищи. Ягоды полны фитохимических веществ и содержат мало фруктозы. Если вы потребляете молочные продукты, то имейте в виду, что натуральный йогурт и творог богаты белком, кальцием и витаминами группы В. Это отличные продукты для завтрака. Несколько слов о насыщенных жирах. Было доказано, что проведенное в 60-х и 70-х годах 20 -го века исследование, связывающее холестерин с сердечно-сосудистыми заболеваниями, было ошибочным. Если у вас нет редкого заболевания под названием семейная гиперхолестеринемия, при котором уровень холестерина в крови очень высок, вам не нужно избегать продуктов с содержанием холестерина или натуральных насыщенных жиров. Связи между потреблением этих жиров и риском заболеваний сердца нет. Вообще, когда населению США и Великобритании сказали перестать потреблять эти жиры в таком количестве и переключиться на крупы и более сладкие продукты, Уровень ожирения и сахарного диабета возрос. Суть в том, что есть жирные стейки, красное мясо, сливочное масло, йогурт и натуральный сыр можно. Единственным источником насыщенных жиров, которого действительно следует избегать, является пальмовое масло, которое вызывает проблемы со здоровьем сердца. Пальмовое масло содержится в большинстве обработанных продуктов. Оно дешевое и создает приятное ощущение во рту. Его не следует использовать в готовке и потреблять в пищу, когда это возможно. Короче говоря, представьте натуральные продукты, которые продаются в мясной лавке, рыбной лавке и фруктово-овощном отделе. Эти продукты очень полезны для здоровья. Если ваша цель — это скорее здоровье, а не похудение, тогда вы можете есть домашний хлеб из цельнозерновой муки в умеренном количестве. Помните, что хлеб из супермаркета ультраобработанный, поэтому его следует избегать. Подготовка кухни. Помните, что ваше окружение играет большую роль в том, будете ли вы выполнять действия и какие привычки вы сформируете, полезные или вредные. Плохо организованная и оборудованная кухня и плохо укомплектованная кладовая снизят вероятность того, что вы будете с удовольствием готовить полезную пищу. Первый шаг состоит в том, чтобы очистить кухонные поверхности от ненужных вещей и техники, которой вы редко пользуетесь. Уберите новомодные устройства для нарезания громоздкую кухонную технику, которые вы не используете регулярно, например, кофемашину или соковыжималку. Храните их отдельно доставайте по мере необходимости. В таком случае у вас появится больше места на столешнице. Выбросите или сдайте на переработку сколотые кружки и тарелки, а также выцветшие пластиковые контейнеры. Проверьте продукты питания в холодильнике и избавьтесь от тех, у которых вышел срок годности и которые стоят в открытом виде слишком долго. Все должно быть максимально свежим. Выбросите растительные масла. Это не еда и все банки с соусами, содержащими много этих масел. Вам понадобятся следующие кухонные приспособления. Разделочная доска. Ее размер должен соответствовать размеру столешницы. Я предпочитаю большие, крепкие и тяжелые деревянные доски, как у мясника, но многие люди пользуются пластиковыми. Чтобы доска не скользила по столу во время использования, подложите под нее мокрое кухонное полотенце. Поварской нож. Вы видели, как известный телевизионный шеф-повара-мастерские используют эти большие, тяжелые и острые ножи. Они имеют наклонное изогнутое лезвие, которое облегчает характерное раскачивание при нарезании. Точилка для ножей. Нет ничего более приятного, чем резать продукты острым, как бритва, ножом. И нет ничего более раздражающего, чем делать это тупым лезвием. Ручная точилка для ножей или стальной муссат — это самые простые варианты. Электрические точилки удобны и эффективны, но они занимают немало места. Мой личный фаворит — это старомодный водный камень для заточки. Маленький нож для овощей. Он похож на поварской нож, но меньшего размера. Он прекрасно подходит для нарезания лука, чеснока и имбиря, а также очистки свежих фруктов от кожуры. Стеррейторный нож. Он подходит для нарезания продуктов с твёрдой поверхностью, например, домашнего хрустящего хлеба или томатов. Тесак для мяса. Китайский тесак. Удобен для нарезания мяса на маленькие куски, а также нарезания больших и жёстких овощей. Овощечистка для чистки картофеля. Четырёхсторонняя тёрка для моркови, овощей и сыра. Мелкая тёрка для пармезана, мускатного ореха, цитрусовой цедры и имбиря. Тёрка мандалина для очень тонкой нарезки овощей. Не необходимо, но приятно в использовании. Миска для смешивания, друшляк и сушилка для салата. Последняя полезна для сушки и хранения промытого салата. Кухонная утварь. Деревянная ложка, венчик, толкушка, ступка и пестик. Кастрюли и сковородки. Сковорода с антипригарным покрытием и кастрюли разного размера. Чугунная сковорода-гриль. Пожалуй, она не является необходимостью, но делает готовку интереснее. Противник для запекания и выпечки. Погружной блендер. Еще пригодится высокий кувшин для смешивания или стакан. Кухонные весы. Электронные весы – самый простой вариант. На кухонном столе. В 1960-х годах тарелки были диаметром около 22 сантиметров и вмещали 800 килокалорий еды. Последние несколько десятилетий тарелки становились все больше. Сегодня распространены тарелки диаметром 30 сантиметров, на которые помещается около 1900 калорий. Я бы порекомендовал быть ретро. И использовать не их, а тарелки того же размера, что были в 60-х. Используя небольшие тарелки, вы с большей вероятностью будете есть медленнее. Наслаждаться пищей и останавливаться, как только утолите голод. Большие тарелки способствуют перееданию. Разделочную доску можно использовать и как сервировочную. Еду можно положить на стол, чтобы ваши родственники и друзья сами ее накладывали. Если вы стараетесь сократить потребление углеводов, ставьте тарелки с ними подальше от себя или уносите на кухню после того, как разложите еду. В таком случае вам потребуется больше усилий, чтобы добраться до них. Хранение. На хорошо организованной кухне должно быть много контейнеров разного размера с надежным запирающим механизмом, чтобы избежать протечек и разливов. Если вы собираетесь выйти из дома, лучше взять обед с собой, чтобы избежать соблазна купить что-то неполезное. Так что такие контейнеры необходимы. Пакеты для заморозки и пластиковые контейнеры с крышками можно использовать для заморозки излишков приготовленной пищи, чтобы доесть их в другой день. Небольшие горшки и банки, удобные для хранения смесей специй и домашних солений. Подготовка кухонных шкафчиков. Помните, что теперь вы отвечаете за свое питание. Это значит, что вы больше не полагаетесь на полуфабрикаты, фастфуд и доставку готовых блюд. Ваши кухонные шкафчики должны быть заполнены нескоропортящимися продуктами, которые можно легко сочетать со свежими продуктами, чтобы получить широкий выбор блюд. Хорошо укомплектованные кухонные шкафы значительно упростят готовку и повысят вероятность того, что приготовление пищи войдет у вас в привычку. Крупы и бобовые. Если вы пытаетесь похудеть, я бы порекомендовал есть макароны, лапшу и белый рис только в небольшом количестве. Если вам сложно ограничить потребление этих продуктов, вообще не храните их на кухне. Если у вас нет проблемы лишнего веса и вы просто хотите стать здоровее, Тогда потребление этих продуктов допустимо. Как бы то ни было, здоровые альтернативы включают булгур, кускус, кино, дикий рис, бурый рис и гречневую лапшу соба. Бобовые богаты белком и клетчаткой. Их можно хранить в сушеном или консервированном виде. В зависимости от ваших предпочтений, вы можете запастись колотой красной чечевицей, красной фасолью, черной фасолью, колотым горохом, нутом, фасолью, каннеллини и фасолевой смесью. Консервированные и сушёные продукты. Нарезанные томаты и кокосовое молоко — это универсальные добавки ко многим блюдам. А китайский водяной орех является прекрасным ингредиентом для жаркова. Консервированная рыба, например, тунец, лосось, сардины и скумбрия в томатном соусе, не в масле, является удобным перекусом, содержащим много питательных веществ, особенно омега-3. Консервированные анчоусы могут придать солёный и белковый вкус блюдам. Консервированные фрукты должны быть в воде, а не в сиропе. Консервированные фрукты теряют некоторые полезные фитохимические вещества, но остаются неплохой и долго альтернативой свежим фруктам. Кусочки ананаса являются хорошим дополнением для придания пряной сладости некоторым блюдам. Уксусы и масла. Красный и белый винный уксус, рисовый винный уксус Мерины бальзамический уксус можно добавлять в блюда ближе к концу приготовления. Кислый вкус стимулирует кислые рецепторы языка и дает более полноценное вкусовое ощущение. Простой белый уксус можно использовать для приготовления домашних маринованных огурцов. Для добавления блюдом сладкого вкуса можно использовать шерри. Вместо растительных масел заполните кладовую нерафинированным оливковым маслом, сливочным маслом, кокосовым маслом и топлёным маслом — ГХИ. Оливковое масло в бутылках портится под воздействием солнечного света, поэтому храните его в шкафу для продления свежести. Соусы и приправы. Они могут включать дижонскую и английскую горчицу. Их также можно использовать в качестве эмульгаторов в соусах домашнего приготовления. Соевый соус соус терияки, вустерский соус, перечный соус и соус шрирача. Маринованные продукты. Каперсы придают блюдам пикантный лимонно-оливковый вкус, особенно рыбе и соусам для пасты. Очень удобно иметь под рукой маринованные огурцы и оливки для тарелки с закусками. Не забывайте, что маринованные овощи очень легко приготовить дома. Маринованный красный лук, небольшие огурцы, морковь, редис, а также белокочанная и краснокочанная капуста являются прекрасными источниками витаминов А, В и С и целебных фитохимических веществ. Необходимые замороженные продукты Правильно наполненная морозильная камера является важной частью вашей кухни. Замороженные фрукты и овощи дешевле свежих, и, поскольку они замораживаются сразу после сбора, они остаются свежими и сохраняют все полезные фитохимические вещества. Креветки, Не нужно размораживать перед приготовлением, а морскую рыбу, например, треску, пикшу и морского окуня, замороженную через несколько минут после ловли и сохранившую свежесть, можно с легкостью запекать, не размораживая. Подготовка полки со специями. В отличие от полки с приправами Е плюс число, описанной во второй главе, и полной токсичных химических ароматизаторов, эмульгаторов и красителей, Ваша полка с натуральными специями является источником минералов, витаминов и важных противовоспалительных фитохимических веществ. Это объясняется тем, что специи происходят от наших друзей растений. Полностью укомплектованная полка со специями на вашей кухне необходима для того, чтобы придать вашим блюдам восхитительные ароматы и вкусы. Специи бывают в форме целых семян, семена тмина, стручки кардамона, горошины, перца или молотых. Целые семена сохраняют свой аромат дольше, до 2-3 лет, но как только семена раскалывают и измельчают в порошок, их масла, обладающие отличительным вкусом и ароматом, подвергаются воздействию воздуха, и кислород начинает разрушать их вкусовые свойства. Молотые специи хранятся меньше, около полугода. По истечении этого времени их следует заменить свежемолотыми ароматными специями. Их необходимо хранить вдали от солнечных лучей. Пока вы готовите и добавляете в блюдо различные специи, регулярно пробуйте пищу, чтобы отслеживать меняющийся вкус. Это поможет вам лучше познакомиться со вкусом специй и стать увереннее. Я рекомендую иметь под рукой перец, горошком или молотый. Перец горошком имеет более выраженный пряный вкус, чем молотый перец. Белый перец более острый, но имеет менее сложный вкус, чем черный. Белый перец, Обычно используются вместо чёрного в супах и похлёбках, чтобы избежать неприглядных чёрных вкраплений. Тмин. Прекрасная землистая и сладкая ароматная специя, используемая в индийской, североафриканской, ближневосточной, южноевропейской и мексиканской кухне. Семена тмина собирают с растения из семейства зонтичные. Тмин в форме целых или молотых семян можно использовать для ароматизации масла в начале готовки Добавлять в блюдо во время приготовления, применять как ингредиент для маринада, смешивать с йогуртом в райта или просто посыпать им запеченные овощи или салаты. Кардамон. Целый или молотый. Эта специя имеет отличительный сладкий пряный вкус и происходит от растения семейства имбирной, растущего в Индии и на Шри-Ланке. Кардамон используют для приготовления ароматного карри и иногда выпечки. Свежий или сушеный перец чили, добавленный в пищу, улучшает ощущение во рту. Типичное жжение во рту, создаваемое чили, дополняет вкусовой опыт. Потребление чили ассоциируется с ускорением метаболизма и похудением. Порошок каенского перца – это смесь специй, которая состоит из молотого сушеного чили и пикантных специй, включая тмин, сушеный чеснок, сушеный лук и паприку. Каенский перец изготавливается из острого каенского перца, который был высушен и перемолот. Он гораздо острее порошка чили. Паприка изготавливается из мексиканского стручкового сладкого перца. Часто встречается смесь из сладких и более острых перцев, поэтому степень остроты варьируется. Паприка придает блюдам сладкий, землистый перечный вкус, а также окрашивает их в глубокий красный цвет. Она часто используется для запеканок и соусов, барбекю, и ею также можно посыпать супы и блюда из яиц. Хлопья чили изготавливаются из сушеного красного перца, обычно каенского острого перца. Как и каенский перец в форме порошка, они гораздо острее порошка чили. Кориандр в форме семян или молотый имеет сладкий слегка лимонный вкус. Он прекрасно дополняет тмин, и эти две специи часто смешивают, чтобы получить основы для смеси специй. Куркума использовалась в кулинарии и медицине на протяжении веков. Куркумин, ее основной компонент, является мощным противовоспалительным фитохимическим веществом. Ее получают из корней растения семейства имбирный. Свежая куркума похожа на свежий имбирь. Куркума придает блюдам насыщенный желтый цвет. Убедитесь в свежести специй чтобы получить максимальную пользу для здоровья. Пожитник, семена или листья, является важным дополнением ко многим блюдам кари. Он обладает великолепными антиоксидантными свойствами, и если добавить его в конце приготовления, он придаст блюду горький привкус, похожий на кленовый сироп. Бадьян. Это сушеные плоды и семена вечно деревьев, растущих во Вьетнаме и Китае. Хотя он не связан с анисом, он имеет похожий вкус. Его сладкий лакричный привкус подходит для супов, бульонов, карри и чая. Корица в палочках или молотая происходит из коры коричных деревьев, растущих на Шри-Ланке. Она придаёт блюдам сладкий дымный вкус и углубляет вкус многих пикантных блюд со всего мира. Кроме того, она часто используется в выпечке. мускатный орех как сладким, так и соленым блюдом. Гвоздику часто используют вместе с корицей и мускатным орехом в сладких блюдах. Она имеет пряный сладкий вкус, как и корица, и создает запах Рождества при добавлении в глинтвейн или в ветчину. Гвоздика присутствует в китайской смеси пяти специй и индийской гарам-массале. Помните, что свежие специи придают блюдам потрясающий вкус. Они являются неотъемлемой частью правильного питания и хорошей жизни. Если вы познакомитесь с их вкусами и научитесь их сочетать, свежие и вкусные продукты станут желанной частью вашей кулинарной рутины, что положительно скажется на вашем весе и здоровье. Смеси специй. Поиск правильных сочетаний специй требует времени и кулинарной практики. Чем больше вы готовите, тем опытнее становитесь. Чтобы упростить задачу, существует множество доступных смесей специй. Они специально составлены так, чтобы они включали конкретные молотые специи в правильных пропорциях для разных кухонь. Примерами могут служить смесь итальянских трав, гарам масала и чат масала для индийских блюд, смесь пяти специй, Китай, Заатар, Ближний Восток, Рассель-Ханут, Марокко, Бербере, Эфиопия и Шичими-Тагураши, японская смесь семи специй. Вы можете попробовать составить свои смеси из различных цельных специй. Используйте либо пестик и ступку, либо мельницу для специй, чтобы высвободить натуральные вкусы и ароматические масла семян при измельчении. Эти совершенно уникальные смеси могут храниться неделями. Но чем быстрее вы их используете, тем свежее будет аромат. Сушёные травы. Сушёные орегано используются в итальянской и мексиканской кухне и отлично подходит к блюдам на основе томатов и сыра. Лавровый лист, тимьян и базилик добавляют пикантную сладость и аромат рагу и супам, а сушеный розмарин придает особый вкус запеченному мясу и запеканкам. Сушеная мята добавляет сладости и свежести маринадам для курицы и баранины, а также гороховому супу. Ею можно посыпать нарезанные мелкими кубиками ближневосточные салаты. Свежие травы. Вместо того, чтобы покупать в супермаркете свежие травы, которые хранятся всего несколько дней, лучше, если у вас есть на это время, самостоятельно выращивать на кухне всевозможные травы. Их можно вырастить из семян или купить ростки. Травы, которые хорошо растут дома и применимы во многих разных блюдах, включают базилик, мяту, орегано, зелёный лук, розмарин и петрушку. Как уже было сказано в пятой главе, растениям нужно лишь немного воды и большое количество света, чтобы использовать углекислый газ из воздуха для роста. Они должны стоять у окна, чтобы много часов подвергаться воздействию солнечного света. Предпочтительно поставить растения на окно, выходящее на юг, если вы находитесь в северном полушарии. Не поливайте травы, выращиваемые в домашних условиях, слишком обильно. Когда они достигнут высоты около 15 см, начните периодически обрезать листья, чтобы стимулировать рост, даже если они не нужны вам для готовки. В таком случае растения будут процветать. Соль. Соль следует признать самой важной приправой в кулинарии. При добавлении в пищу она не только делает блюдо более солёным, но и раскрывает вкусы и ароматы других добавленных специй. Как пишет Самин Насрад в своей книге «Соль, жир, кислота, жар», Без соли пища плыла бы по пресному морю. Она действительно оказывает большее влияние на вкус, чем любой другой ингредиент. Выражение «приправьте по вкусу» в основном относится к соли. Во время готовки регулярно пробуйте пищу и добавьте немного соли в столовую ложку блюда, чтобы проверить, насколько вкусы усилятся и улучшатся. Пища должна быть не слишком соленой, но и уж точно не пресной. Добавляйте достаточно соли, чтобы вкусы раскрылись. Соль также притупляет горечь и является лучшей альтернативой сахару при попытке подсластить горький вкус. Если у вас нет гипертонии и заболеваний почек, количество соли, которое вы используете во время приготовления пищи, не должно быть проблемой. Тем не менее, не все виды соли одинаковы и имеют одинаковый вкус. В столовую соль, которая присутствует в большинстве кухонь, добавляют йод, который придает ей металлический привкус. Кроме того, она обычно содержит искусственный антислеживающий агент, который предотвращает комкование и позволяет соли беспрепятственно высыпаться. Морская соль, оставшаяся после испарения морской воды и содержащая натуральные морские минералы, является лучшим вариантом. Гималайская соль – это альтернатива морской соли. Это розовая каменная соль, содержащая следы магния, калия и кальция. Ее добывают в шахтах вблизи Гималаев. Несколько слов о соли. Соль — это важнейший ингредиент для домашних кулинаров. Она раскрывает фантастические вкусы, особенно мяса и рыбы. Большинство кулинаров хотят использовать ее в большом количестве, но безопасно ли это для здоровья? На протяжении многих лет велась война с солью. Большинство людей считают, что им следует быть осторожными с ее потреблением, потому что избыток соли повышает кровяное давление. Согласно правительственным рекомендациям, мы должны сократить потребление соли с нынешних 3-4 граммов до 2-3 граммов в сутки, что эквивалентно чайной ложке. Однако недавние исследования показали, что соль, возможно, не так опасна, как было принято считать. Все научные данные, связывающие соль с высоким кровяным давлением, основаны на экспериментах 1970-х годов. Ученый Льюис Дальн, В Брукхейвенской национальной лаборатории в Нью-Йорке давал крысам большое количество соли и заметил, что их кровяное давление при этом повышалось. Так он доказал связь между солью и высоким давлением. Однако, чтобы получить положительные результаты исследования, он давал крысам количество соли, эквивалентное 500 граммам соли в сутки для человека. Это более 80 чайных ложек. Недавний анализ нескольких крупных исследований посвященных влиянию ограниченного потребления соли на здоровье 6250 человек, показал, что доказательства снижения риска гипертонии, заболеваний сердца и инсульта после сокращения потребления соли отсутствуют. Дальнейшее исследование показало, что люди, почки которых выводили меньше соли из-за уменьшенного потребления, имели более высокий риск смерти от сердечного приступа. В последнее время фокус сместился на ультраобработанные продукты как причину высокого давления и сердечно-сосудистых заболеваний. Но, похоже, не соль в этих продуктах приводит к риску для здоровья, а промышленное количество добавленного сахара, особенно фруктозы. Планирование питания. Предварительное планирование сделает процесс приготовления пищи проще и приятнее. Держите под рукой список своих любимых рецептов, когда планируете питание на неделю. Этот список следует регулярно расширять по мере того, как вы учитесь готовить все больше блюд. Взгляните на свое расписание, расписание членов семьи, чтобы определить дни, когда вам не нужно будет готовить. Выберите рецепты на неделю и выпишите ингредиенты, которые вам понадобятся. Проверьте, что у вас уже есть. Закупать продукты лучше тогда, когда у вас есть свободное время, не тогда, когда вы торопитесь и находитесь в стрессе. Возможно, вы захотите приобрести еще более свежие продукты на фермерском рынке или воспользоваться сервисами доставки свежих продуктов. Сегодня есть много компаний, которые доставят только что сорванные фрукты и овощи к порогу вашего дома. Есть и другие онлайн-компании, которые доставляют замороженные мясо и рыбу высокого качества. Вы также можете рассмотреть возможность доставки наборов ингредиентов для готовки для некоторых ужинов, например. Такие компании доставляют необходимое количество продуктов, включая специи, травы, в одной коробке и вкладывают простые инструкции по приготовлению, которые делают освоение новых кулинарных техник интересным занятием. Советы перед началом. Прочтите рецепт блюда, которое вы собираетесь приготовить, и подготовьте все необходимые продукты и специи. Удостоверьтесь в том, что у вас есть все нужные кухонные принадлежности. Не бойтесь заменять ингредиенты, если те, что указаны в рецепте, вам недоступны. Если вы не очень опытный кулинар, помните, что чем больше вы готовите, тем лучше это у вас получается, как и в случае с любым другим навыком. Не огорчайтесь если внешний вид или вкус готового блюда не оправдал ваших надежд. Учитесь в процессе и помните, что метод проб и ошибок совершенно нормален. Кулинарные навыки. Чтобы обрести уверенность в кулинарии, полезно овладеть новыми навыками. Это можно сделать в кулинарной школе, но сегодня это проще сделать с помощью многочисленных обучающих видео на YouTube. Есть несколько навыков, которыми будет очень полезно овладеть. Навыки владения ножом необходимы, чтобы стать лучшим кулинаром, поскольку они лежат в основе приготовления пищи и требуются вам каждый день. В основном вы будете пользоваться большим поварским ножом. Возьмите нож ближе к лезвию. Нарезая овощи, вы должны совершать не рубящие, а раскачивающие движения, похожие на волну. Техники нарезания, которые полезно освоить, включают резку кубиками, измельчение, шифонат, нарезка листовых овощей лентами и жюльен нарезка продуктов соломкой. Сатирование — это процесс быстрого приготовления пищи в небольшом количестве масла на сильном огне. Прежде чем добавлять масло, убедитесь, что сковорода очень горячая, бросив на нее несколько капель воды. Вода должна зашипеть и быстро испариться. Масло должно иметь высокую температуру дымления. Поэтому топленое масло, ГХИ, предпочтительнее для этого метода приготовления, чем оливковое. Если вы веганны используйте масло авокадо. Пока еда готовится, регулярно перемешивайте ее на сковороде подпрыгивающими движениями, соте, переводится с французского как «прыгать». Это движение похоже на переворачивание блина. Запекание – это метод приготовления пищи в духовке с использованием сухого жара и очень горячего воздуха. При таком способе пища готовится равномерно со всех сторон. Запекание состоит из трех важных этапов – подрумянивание при котором пища коричневеет снаружи и источает великолепный аромат, приготовление, при котором пища в течение необходимого времени готовится при нужной температуре, и отдых для запеченного мяса, чтобы соки успели перераспределиться внутри мяса и нарезать его было проще. Карамелизация и подрумянивание. Каждый хороший кулинар знает о важности двух типов химических реакций, которые происходят во время приготовления пищи при высокой температуре – реакция Майяра и карамелизация. При запекании, сатировании или приготовлении на гриле любых продуктов, содержащих сахара и белки, реакция Майяра происходит при температуре около 150 градусов по Цельсию. Аминокислоты и сахара во внешнем слое пищи подвергаются химической реакции, которая вызывает появление коричневой пигментации, и высвобождение белковых вкусовых соединений, придавая пище великолепный вкус и аромат. Представьте запах запеченного мяса или барбекю. Обжаривание мяса перед запеканием придает блюду дополнительный вкус благодаря этой реакции. Другими продуктами, которые подрумяниваются таким же образом, являются жареный стейк, хлебная корочка, кофейные зерна и вкусная нижняя сторона яичницы. Карамелизация происходит, когда пища, содержащая сахар, Готовится при низкой температуре. Сахар окисляется и коричневеет, из-за чего пища приобретает сладкий орехово-карамельный вкус. В качестве примера можно привести верхушку крем-брюле после того, как сахар осторожно нагрели кулинарной горелкой и карамелизованный лук, медленно обжаренный на сковороде до сладкого вкуса и коричневого цвета. Эмульгирование — это процесс соединения жидкостей на основе воды и масел, обычно в свежеприготовленном соусе. Этот процесс широко применяется в ультраобработанных продуктах с помощью искусственных ингредиентов, но он также является важным кулинарным навыком для использования на домашней кухне. Масло и вода не смешиваются. Даже если их потрясти или перемешать венчиком, они вскоре расслоятся. Натуральные эмульгаторы работают как посредники, соединяя жидкости на водной основе с жидкостями на масляной основе и образуя эмульсию. Смесь двух жидкостей, которые в норме не смешиваются. Хорошим примером являются масло и уксус. Чтобы приготовить салатную заправку винегрет, которая не расслоится, требуется эмульгатор. Наиболее полезными эмульгаторами на кухне являются горчица, особенно дижонская, яичные желтки и мед. Добавьте любой из них для получения эмульсии. Засолка необходима для придания прекрасного вкуса мясу или рыбе и сохранения в них влаги. Когда соль проникает в мясо или рыбу, она заставляет белковые нити в мышцах распутываться и переплетаться с другими раскрученными белками, и это белковое плетение притягивает и удерживает воду. После приготовления мясо сохраняет влагу, благодаря чему оно остается сочным, его становится сложнее пережарить. Соль не только делает мясо сочнее, но и усиливает вкус и аромат пищи. Соль следует добавлять В достаточно большом количестве, поэтому не используйте солонку. Зачерпните горсть соли и посыпьте ей мясо так, чтобы большая часть его поверхности была покрыта. Чем больше или толще кусок мяса, тем больше понадобится времени, чтобы соль проникла глубоко внутрь него. Стейк среднего размера необходимо солить за несколько часов перед приготовлением. Целых кур и большие куски мяса следует засаливать за день до приготовления. Если вы хотите засолить большую индейку на Рождество или День Благодарения, вы можете использовать герметичный пакет для засолки. Вода, которую вы наливаете в пакет, должна быть на вкус такой же, как морская, то есть очень соленая. Рыба впитывает соль гораздо быстрее, чем мясо. Ее можно солить приблизительно за 15 минут до приготовления. Если использовать правильное количество соли, вы заметите, насколько сочной и вкусной стала рыба. Вкусовые сочетания и приправы. Готовя, пробуя еду, помните, что наш род любит сочетание разных вкусов. Соль — приправа номер один, и её нужно добавлять в правильном количестве, чтобы полностью раскрыть вкус блюда. Не забывайте добавить что-то сладкое. Спелые томаты, ананасы и так далее, что-то горькое — лимон, уксус — в свои блюда, поскольку после этого вы ощутите целый оркестр вкусов. Также не забывайте об ощущении во рту. Нам нравится контраст мягких, тягучих и хрустящих ингредиентов, а также масляные соусы или эмульсии, покрывающие все части рта. Наконец, обращайте внимание на внешний вид блюд. Люди любят цветовой контраст, и чем ярче пища на вашей тарелке, тем больше удовольствия вы от нее получите.